Третий рейх в начале пути – установление диктатуры и подавление несогласных. Первое, чем занялись нацисты после прихода к власти, это устранение других партий с политической арены. Первоначальное правительство Гитлера было коалиционным. НСДП поддерживала немецкая Национальная Народная Партия, также представленная в правительстве. Но уже в июне 1933 года Ее штаб-квартира была разгромлена штурмовыми отрядами СА, НСДАП. Немецкую Национальную Народную Партию вынудили к самороспуску. Часть ее членов влилась в НСДАП. Первоначально, кроме Гитлера, в составе Кабинета Министров было лишь двое нацистов. Герман Геринг, летчик-герой Первой мировой войны и второй человек в партии после Гитлера, возглавил Министерство внутренних дел Пруссии и стал комиссаром Рейха по делам авиации. Лидер парламентской фракции нацистов Вильгельм Фрик возглавил Министерство внутренних дел. Но этого было вполне достаточно для установления диктатуры, так как сторонники Гитлера контролировали основные силовые структуры, кроме Рейсфера. К тому же у НСДП была своя мощная военизированная организация, более 400 тысяч штурмовиков Эрнста Рэма, бывшего капитана Кайзеровской армии и Рейсфера, объединенных в штурмовые отряды СА. После прихода Гитлера к власти число штурмовиков увеличилось. Кроме того, у партии были охранные отряды СС. В отличие от Рэма, Генрих Гиммлер, назначенный в 1929 году фюрером СС, делал упор не на количество, а на качество бойцов, стремясь сделать из СС отборную гвардию партии. Личный состав он формировал, исходя из двух основных критериев – безусловная преданность идеям и целям национал-социализма – и полное соответствие нордическому расовому типу. С самого начала правления нацистов особое внимание уделялось расовой чистоте государственных служащих. С государственной службы изгонялись не только евреи, но и те, у кого была хотя бы половина еврейской крови. Членам же НСДП и ее военизированных структур предъявлялись повышенные расовые требования. Забота о расовой чистоте Черного Ордена, как неофициально называли СС. Было настоящей идеей фикс для его главы Гиммлера. В январе 1932 года он издал кодекс о браке для членов СС. Там, в частности, говорилось, «Каждый служащий СС, который намерен жениться, должен получить для этой цели брачный сертификат Рейсфюрера СС. Те члены СС, которые женятся, не получив сертификата, будут исключены из СС. Им будет предоставлена возможность аннулирования брака». Детальная обработка прошения о браке задача расовой службы СС. Расовая служба заведует книгой кланов СС, в которую будут внесены семьи членов СС после выдачи брачного сертификата. Рейсфюрер СС, управляющий расовой службы и специалисты службы дают честное слово о том, что сохранят секретность. Кодекс предписывал каждому ССовцу получить сертификат одобрения для своей невесты, дабы чистота арийской расы представителем которой он является, оставалась нетронутой в крови его потомков. Специальная расовая служба вела родословные каждого члена СС. Ему на руки выдавалась его генеалогическая книжка. Невеста и ее родители должны были доказать, что здоровы физически и психически. Девушку тщательно обследовали и оценивали врачи СС, которые должны были убедиться, что она может быть достаточно плодовита. Арийская кровь предков, не испорченная славянами, евреями, И другими низшими расовыми элементами для каждой женщины, выходящей замуж за члена СС, должна была быть установлена вплоть до 1750 года. Помимо нордических черт лица, образцовые жены должны были хорошо знать историю, владеть иностранными языками, уметь ездить на лошади, плавать, управлять автомобилем, стрелять из пистолета. Кроме того, они обязаны были образцово вести домашнее хозяйство и уметь готовить. После соответствующего экзамена Кандидатка в жены члена СС получала соответствующий диплом. Гиммлер считал, что руководящие кадры НСДП и СС должны иметь возможность покинуть своих жен и выбрать новых в соответствии с упомянутым эталоном. Как Гитлер, так и Гиммлер были единодушны в том, что после войны следует ввести легализованное двоеженство для стимулирования рождаемости. Гиммлер говорил, «Если та хорошая кровь, которая лежит в основе нашего народа, не будет приумножаться, то мы не сможем установить господство над миром. Народ, который имеет в среднем по четыре сына в семье, может отважиться на войну, ибо если двое погибнут, то оставшиеся двое продолжат свой род. Руководители же, которые имеют одного или двух сыновей, при принятии любого решения будут колебаться. На это мы не можем пойти. Для невест СС были учреждены специальные школы, где помимо политического образования будущих жен-членов СС обучали ведению домашнего хозяйства, гигиене деторождения и принципам воспитания будущих детей в традициях национал-социализма. 4 июня 1932 года Гиммлер впервые встретился с Рейнхардом Гейдрихом, капитан-лейтенантом Казеровского флота, в свое время изгнанным из флота за нарушение Офицерского кодекса чести, отказ от обещания жениться. Его познакомил с Гиммлером Карл фон Эберштейн, В будущем полицай-президент Мюнхена и Обергруппенфюрер СС, чья мать была крестной Гейдриха. Они встретились в Вальтрудеринге. Гейдрих одно время служил в военно-морской разведке в политическом секторе разведотдела Балтийского флота, и Гиммлер решил поручить ему организацию в рамках СС собственной службы безопасности, СД, Зихер Байтс Динст. В ее функции входила слежка за самими ССовцами, за всеми членами СДП, а в особенности за штурмовиками, так как амбиции их вождя Рема все больше беспокоили Гитлера и Гиммлера. Гейдрих сделался для Гиммлера поистине незаменимым человеком. Позднее Рейсфюрер говорил своему мануальному терапевту Феликсу Керстену, что Гейдрих обладал безошибочным чутьем на людей. Будучи сам расколотой личностью из-за осознания того, что в нем четверть еврейской крови, Он с уверенностью мог ощутить такой раскол в других. Он предвидел поступки врага или друга с совершенно поразительной ясностью. Его коллеги почти не осмеливались ему лгать. Он всегда чувствовал ложь. Он мог читать их побуждения, как открытую книгу. Начальником он был нелегким, и его справедливо боялись. Он навязывал подчиненным собственное беспокойство и подгонял их так, словно что-то постоянно подгоняло его самого. В целом он был воплощением недоверия, сверхподозрительным, как его называли, и никто не мог этого долго выдержать. Если презрительно скривив губы он заявлял, «Господин Рейсфюрер, этот человек негодяй», то в этом всегда что-то было, и довольно скоро он с триумфом предъявлял доказательства. На многих докладах, которые мне приносили, а я передавал их ему, чтобы он высказал свое мнение, он писал резолюцию, «Не верьте этому, просто слух, дикое измышление». Когда я спрашивал, предпринимал ли он расследование по данному вопросу, Он отвечал «Еще нет, это просто его ощущения». Обычно он оказывался прав. Он никогда не забывал раз услышанных имен. Его дар к сопоставлениям превосходил все прочие таланты. Он был живой картотекой, мозгом, в котором хранились и сплетались воедино все нити. Короче говоря, он был прирожденным офицером разведки и идеальным главой полиции и безопасности. Он презирал любых христицов, а тех, кто клеветал на других, считал морально дефективными. Любой, пытавшийся организовать интриги внутри СС, возбуждал его ненависть. Он настаивал на строжайшей научной независимости исследований, проводившихся СС во всех областях, которые находились под его надзором. Конечно, затем он, по-макеавелевски, пользовался имеющейся информацией ради своих целей. Решая какую-либо задачу, он не щадил ни себя, ни других. Сеть СД к концу 30-х годов насчитывала тысячи осведомителей, как правило, внештатных. Их ранжировали по категориям – доверенные лица, агенты, поставщики сведений, помощники, ненадежные. Данные, стекавшиеся с мест в штаб-квартиру СД, классифицировались по содержанию, после чего эксперты обрабатывали и анализировали их. Из отраслевых анализов составлялся затем общий отчет. его редактированию привлекались чиновники центрального аппарата – юристы, врачи, педагоги, экономисты, журналисты и прочие. Отчеты о настроениях населения также представляла гестапо и гаулейтеры. Доклады последних попадали к заместителю Гитлера по партии Рудольфу Гессу, а после его полета в Англию – к Мартину Борману. Быстро росла численность СС. В декабре 1930 года там значилось 7727 человек, в декабре 31 – 14964 а к тому времени, как правительство распустило СССР в апреле 1932 в СС насчитывалось 30 тысяч членов. В мае же 1933 года, после установления нацистской диктатуры, сссовцев было уже 52 тысячи. Толь большой массой было непросто управлять, тем более из Мюнхена. Для усиления своего влияния Гиммлер использовал досье, которое собирала на каждую эсэсовца служба Гейдриха официально именовавшаяся отделом информации. Там же велись досье и на противников НСДАП. Гиммлер создал отряды «Мертвая голова», главным предназначением которых стала охрана концлагерей, что стало важным шагом к его будущей победе над Герингом. Их возглавил Теодор Эйке, отставной унтер-офицер, ветеран Первой мировой войны. В марте 1933 года рейхсфюрер СС подписал приказ об открытии лагеря в Дахау, в 12 милях северо-западнее Мюнхена. Там говорилось, в среду 22 марта, близ Дахау, будет открыт первый концентрационный лагерь. В нем будет размещено 5000 узников. Планируя лагерь такого масштаба, мы не поддадимся влиянию каких-либо мелких возражений, поскольку убеждены, что это успокоит всех, кто уважает нацию, и послужит к их пользе. Генрих Гиммлер, начальник полиции Мюнхена. 1 ноября 1933 года Эйке ввел в действие правила внутреннего распорядка в Дахау. Они гласили, срок заключения в концентрационном лагере будет открыто объявлен как до особого распоряжения. В особых случаях Рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции отдает приказ о телесном наказании в дополнение к содержанию в концентрационном лагере. В этом случае также ничто не препятствует распространению слухов об этом возросшем наказании для усиления устрашающего эффекта. Естественно, для распространения подобных новостей будут отбираться подходящие и надежные люди. Будут повешены следующие преступники, считающиеся агитаторами. Все, кто произносит провокационные речи и проводит митинги, организует клики, бездельничает. Все, кто с целью поддержания пропаганды оппозиции рассказывает истории о зверствах, собирает верную и ложную информацию о концентрационном лагере использовав в качестве предлога пожар Рейхстага, который был устроен террористом-одиночкой голландцем Маринусом Вандерлюбе, психически неуравновешенным человеком, членом коммунистической партии Нидерландов, серьезно рассчитывавшим своей акцией поднять антинацистское восстание в Германии. Нацисты развернули террор против коммунистов и социал-демократов, которых обвинили в поджоге здания парламента. Доказать эти обвинения в суде не удалось, но дело было сделано. 24 февраля По приказу Геринга, который с августа 1932 года являлся председателем Рейхстага, полиция заняла дом имени Карла Липкнехта в Берлине, штаб-квартиру компартии. Геринг объявил, что там были найдены бумаги, содержащие планы коммунистической революции и предусматривающие в частности поджог правительственных зданий и вообще крупных зданий в столице. Это заявление было подготовлено в виде меморандума для членов правительства. Там утверждалось. Поджог Рейхстага должен стать сигналом к восстанию. Планировались многочисленные теракты против отдельных лиц и частной собственности, причем впереди террористических групп предполагалось пускать женщин и детей. У коммунистов действительно были собственные военизированные отряды, Союз Красных Фронтовиков, (Родфронт), но они значительно уступали по численности штурмовикам Рэма. К тому же на стороне Гитлера теперь были силы полиции и армии. В этих условиях начинать вооруженное восстание для коммунистов было бы чистым безумием. Никто из независимых наблюдателей не поверил, что коммунисты в преддверии очередных выборов, где они еще имели шансы склонить избирателей на свою сторону, готовы были пойти на столь самоубийственный шаг. Гораздо более вероятным казалось, что план коммунистической революции это сработанная Герингом фальшивка, призванная оправдать репрессии против ротфронтовцев. Во всяком случае. Ни полиция, ни штурмовики не были приведены в повышенную готовность, а здание Рейхстага не было оцеплено кольцом усиленной охраны. Вечером 27 февраля, когда Рейхстаг действительно подожгли, внутри здания находился только один ночной вахтер, а снаружи его охранял всего один полицейский. Сразу же после поджога Рейхстага Гитлер добился у Гинденбурга издания декрета, временно приостанавливающего действия семи ключевых статей Конституции. 1 марта 1933 года специальным законом о защите народа и рейха было приостановлено действие статей Конституции, гарантирующих основные демократические права и свободы. Под предлогом необходимости противодействовать актам насилия со стороны коммунистов, угрожающим безопасности государства, были ограничены права на личную свободу, свободу слова, свободу собраний, вводилась цензура почты, телеграфных сообщений и телефонных разговоров. Отныне также разрешались аресты и обыски без судебного ордера. Подразделения СССР получили право действовать самостоятельно, без какого-либо контроля со стороны полицейского начальства. Фактически был введен запрет на митинги всех партий, кроме НСДП. Гитлер, как рейхсканцлер, наделялся чрезвычайными полномочиями. Ряд депутатов Рейхстага от левых партий были арестованы, в том числе лидер коммунистов Эрнст Тельман. Лидер левой оппозиции в самой НСДАП Отто Штрассер, возглавлявший так называемый «Черный фронт», вспоминал, «После поджога Рейхстага у меня уже не было никаких сомнений, что вскоре последуют жесточайшие репрессии. Я слишком хорошо знал Адольфа Гитлера. Той же ночью я собрался и на рассвете отправился в небольшой курортный город в Тюрингии, в котором располагалась наша новая штаб-квартира. Мой прогноз оказался вполне точным». В день моего отъезда гестапо, усиленная отрядами полиции Геринга, захватила все покинутые нами помещения. Хотя люди Гиммлера и Геринга перевернули все вверх дном, они не нашли ничего стоящего и устроили настоящий погром, выплескивая наружу накопившуюся злобу. Жертвами их налета стали сторож и человек, который прикрывал наш отъезд. Оба они были схвачены и отправлены в концлагерь Райниенбург. В течение недели в Берлине были арестованы сотни членов Черного фронта. Волна арестов прокатилась и по провинциям, за исключением Баварии и Южной Германии, так как родину национал-социализма Гитлер прибрал к рукам на шесть недель позже, чем завоевал Пруссию. В качестве министра внутренних дел Пруссии Геринг провел основательную чистку прусской полиции. Все лица, заподозренные в антинацистских взглядах, как левые, так и правые, были уволены. Пострадали также лица нетрадиционной сексуальной ориентации, на которых имелись соответствующие материалы в досье отдела 1А, ведавшего политическими вопросами. Кстати, в досье на самого Геринга были не только зафиксированы его морфинизм и пребывание в шведской психиатрической лечебнице, но и содержались утверждения о его латентной гомосексуальности и склонности к ярким пышным нарядам и использованию косметики. Геринг был возмущен подобными клеветническими утверждениями и досье уничтожил. 20 февраля 1933 года Геринг издал распоряжение, в котором полиции предписывалось использовать оружие против участников манифестаций, организованных оппозиционными партиями. А уже 22 февраля 1933 года он своим приказом включил в состав прусской полиции членов СА, СС и стального шлема. Их отряды стали вспомогательными полицейскими частями. В одном только Берлине насчитывалось 30 тысяч волонтеров вспомогательных отрядов полиции. Выступая 17 февраля 1933 года перед полицейскими в Дортмунде, Геринг объявил, что нужно при необходимости стрелять без колебаний. Каждый полицейский должен хорошо понять, что бездействие есть более тяжкий проступок, чем любая ошибка, допущенная при исполнении приказа. В тот же день он подписал инструкцию чинам прусской полиции, которая предписывала «Каждая пуля, вылетевшая из дула пистолета полицейского, это моя пуля. Если кто-то называет это убийством, значит, это я убил. Именно я отдал все эти распоряжения, и я настаиваю на них. Всю ответственность я беру на себя и не боюсь ее». Согласно условиям, которые поставил Гинденбург Гитлеру, вручая ему канцлерство, в случае правительственного кризиса, следовало немедленно провести новые всеобщие выборы. Гитлера это вполне устраивало. Вскоре он спровоцировал разногласия с консервативным большинством кабинета и назначил на 5 марта 1933 года новые выборы. Поскольку полиция была уже под контролем нацистов и пополнилась сотнями тысяч штурмовиков и эсэсовцев, НСДАП рассчитывала эффективно пресекать любую агитацию, направленную против нее, не говоря уже об антифашистских демонстрациях, а левую оппозицию предполагалось нейтрализовать еще до выборов. 20 февраля Гитлер в резиденции президента Рейхстага принял группу промышленников во главе с бывшим президентом Рейхсбанка доктором Яльмаром Шахтом. На этой встрече выступил Гитлер, пообещавший, что с улицы фабрик исчезнут марксисты, будет оздоровлена экономика и восстановлена армия. Главное же, фюрер попросил денег на выборы, заявив, что в следующий раз доить бизнес будет не скоро. Новые выборы состоятся в лучшем случае лет через 10. Бизнесмены собрали 3 миллиона марок. 5 марта 1933 года в обстановке всяческого запугивания противников нацистов прошли выборы в Рейхстаг. Геббельс назвал это «днем пробуждения нации». Ко дню выборов был убит 51 противник национал-социалистов и несколько сотен ранены. Потери среди национал-социалистов составили 18 убитых и более сотни раненых. Выступая в Кёнигсберге накануне голосования, Гитлер обратился к немецкому народу с патетическим призывом. «Теперь опять высоко и гордо держи свою голову. Больше ты не порабощен и не закабален. Теперь ты опять волен милостивой помощи Божией». НСДП получила около 44% голосов. Компартия была запрещена и в выборах не участвовала. Но за поддерживаемый ею список проголосовало почти 12% избирателей. Социал-демократы получили 18% голосов. Немецкая Национальная Народная Партия, выступавшая как черно-бело-красный боевой фронт, с привлечением фракции, отколовшейся от партии Центра, получила около 8% голосов. И вместе с ней нацисты получили, наконец, абсолютное большинство, хотя и не смогли сформировать однопартийное правительство, на что они очень рассчитывали. У НСДП стало 288 мандатов, партия центра имела 73, СДПГ – 120, коммунисты – 81, черно-бело-красный боевой фронт – 52 мандата. 23 марта на заседании Рейхстага нового созыва Гитлер выступил с программным заявлением. Чтобы получить возможность выполнить задачи в пределах обрисованных выше общих рамок, Правительство выносит на рассмотрение Рейхстага от имени двух партий – национал-социалистической и немецкой национальной – проект закона о чрезвычайных полномочиях. Духу национального возрождения и поставленной цели не отвечал бы такой порядок, при котором правительство просило бы одобрения своим мерам у Рейхстага от случая к случаю, торгуясь и выпрашивая. У правительства нет намерения упразднить Рейхстаг как таковой. Напротив, оно и в будущем будет время от времени информировать его о своих мероприятиях. Правительство собирается использовать этот закон лишь настолько, насколько это необходимо для осуществления жизненно необходимых мер. Никакой угрозы существованию Рейхстага и Рейхсрата не возникает. Позиция и права господина рейхспрезидента президента остаются неприкосновенными. Существование земель не упраздняется. И бросил вызов социал-демократам и другим оппозиционерам, протестовавшим против фактической ликвидации Рейхстага. Поскольку правительство располагает явным большинством, число случаев, когда в силу внутренней необходимости потребуется использовать закон, будет само по себе ограниченным. Ввиду этого правительство национального возрождения тем более настаивает на принятии закона. Оно предпочитает в любом случае четкое решение. Оно предоставляет партиям Рейхстага возможность спокойного развития Германии и намечающегося на этой основе в будущем взаимопонимания, но оно столь же исполнено решимости и готово ответить на выражение неприятия и тем самым на предупреждение о сопротивлении. Теперь решайте сами, господа депутаты, быть миру или войне. После этого был принят закон, передавший правительству на четырехлетний срок все права парламента. Для того, чтобы получить необходимое при голосовании конституционное большинство, Гитлер заручился поддержкой партии Центра. Для этого пришлось пообещать подготовить письмо Рейхстагу насчет отмены тех положений, принятого после пожара Рейхстага, чрезвычайного декрета, которые нарушали гражданские права и политические свободы. Выполнять данное обещание Гитлер не собирался. Его правительство больше не вернуло никаких полномочий Рейхстагу, превратившемуся в простую декорацию. Декрет, подписанный Гинденбургом утром после пожара Рейхстага, давал полиции права не считаясь с парламентской неприкосновенностью, арестовывать также депутатов Рейхстага, которые в этом случае лишались своих полномочий. Геринг предложил арестовать всех депутатов-коммунистов и часть депутатов-социалистов. Остальные депутаты, оставшиеся на свободе, тогда вряд ли рискнут голосовать против закона о чрезвычайных полномочиях. Все депутаты-коммунисты и 26 социал-демократов были арестованы, и 23 марта 1933 года Необходимое большинство при голосовании было получено. «За» голосовал 441 депутат, «против» рискнули выступить лишь 84. Перед голосованием, отвечая на критику со стороны социал-демократов, Гитлер заявил. «Вы говорите о преследованиях. Я думаю, лишь немногие из наших представителей здесь не испытали на себе преследований с вашей стороны, не побывав в тюрьме. Вы, кажется, совсем забыли, как с нас годами срывали рубашки, потому что вам не подходил их цвет. Мы выросли на ваших преследованиях. Вы говорите далее, что критика оказывает целительное воздействие. Конечно, кто любит Германию, пусть критикует нас, но тот, кто поклоняется интернационалу, нас критиковать не вправе. И в этих вещах истина доходит до вас, господин депутат, с изрядным опозданием. Целительность критики вам следовало бы осознать в то время, когда мы были в оппозиции. Тогда запреты нашей печати шли один за другим, годами запрещались наши собрания. А теперь вы говорите, критика исцеляет. Отныне мы, национал-социалисты, откроем немецкому рабочему дорогу к тому, что он вправе требовать. Мы, национал-социалисты, будем выразителями его интересов. Вы, мои господа, больше не нужны. И не путайте нас с буржуазным миром. Вы считаете, что ваша звезда опять может взойти». Взойдет, господа звезда Германии, а ваша закатятся. Прогнившая, старая и дряхлая в народной жизни исчезнет и больше никогда не вернется. За несколько месяцев, прошедших с тех пор, как Гитлер стал рейхсканцлером, были смещены правительства во всех землях, где нацисты не были у власти, и там стали править гаулейтеры НСДАП. Все политические партии, кроме НСДАП, были запрещены. В течение пяти месяцев после прихода нацистов к власти, Численность национал-социалистической партии возросла втрое и достигла 2 миллионов 500 тысяч человек. В марте 1933 года Геринг основал первые концентрационные лагеря, следуя примеру испанцев, боровшихся таким образом с повстанцами на Кубе в конце XIX века, и англичан с помощью концлагерей для мирного населения, сломивших сопротивление партизан-буров в начале XX века. 24 октября 1933 года, выступая в берлинском шпортпаласте, фюрер демагогически заявил «Если я буду заблуждаться, или если народ сочтет мои действия недопустимыми, то он может казнить меня. Я готов к этому». Но в условиях однопартийной диктатуры, которая одновременно была личной диктатурой Гитлера, никто не мог даже критиковать действия первого лица в государстве, а не то что пытаться привлечь его к судебной ответственности. В апреле отдел 1А русской полиции стал именоваться Государственной тайной полицией Гестапо. Руководители штурмовиков даже стали создавать собственные концлагеря. Но Герингу удалось добиться от Гитлера ликвидации подобных частных концлагерей. Последним был ликвидирован лагерь в Оснабрике, основанный эсэсовцами Гиммлера. 9 ноября 1933 года центральные органы СД, находившиеся в Мюнхене, были преобразованы в Управление безопасности СС и переведены в Берлин. Тем самым был подтвержден их общегерманский статус. Но в январе 1934 года прусская полиция была подчинена германскому МВД, а вскоре последняя поглотила и прусская МВД. Герингу остался контроль над наиболее многочисленной прусской полицией, но ненадолго. 20 апреля 1934 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер Был назначен заместителем Геринга как руководитель гестапо Пруссии, но фактически он стал главой тайной полиции. Под его контроль перешла вся полиция за пределами Пруссии и гестапо на всей территории Рейха, а также все концентрационные лагеря. Гестапо Гиммлер называл «национальной уборщицей», которая выполняет необходимую грязную работу. 19 февраля 1936 года Гитлер наконец издал декрет, что гестапо является особой политической организацией, чья власть простирается на всю Германию. Девятью днями ранее в Пруссии появился закон о том, что против решения принятого гестапо не может быть применена никакая судебная апелляция. Приказы и действия тайной полиции не подлежат рассмотрению в административных судах. 17 июня того же года Гиммлер был назначен начальником полиции в Министерстве внутренних дел. Рекс-министр внутренних дел Вильгельм Фрик, был лишь формальным начальником Гиммлера, будучи лишен возможности вмешиваться в проводимые ССД СС акции, направленные на преследование и уничтожение политических противников. В августе-сентябре 1936 года политическая полиция всех земель была подчинена центральному органу гестапо в Берлине. Инспектором концлагерей был назначен Теодор Эйка. В 1937 году. Был основан образцовый лагерь Бухенвальд вблизи Веймера, на севере появился Заксенхаузен, а после Аншлюса лагеря были организованы и в Австрии. В целом ГУЛАГ Рейха к началу Второй мировой войны насчитывал более сотни лагерей. После начала войны охрана концлагерей набиралась преимущественно из фольксдойчей, а также из тех иностранных добровольцев войск СС, которые были признаны негодными для службы на фронте. Именно таким людям и приходилось делать основную грязную работу. Множество узников умирало от бесчеловечного обращения или скудного питания. Многие были казнены. Гиммлер мечтал создать собственную армию. С 1934 года СС было запрещено принимать участие в любых учениях СС овцам выдали малокалиберные винтовки. Гиммлер хотел сделать из них национал социалистических солдат. Многие служили в СС по совместительству, так сказать, свободное от основной работы время, продолжая службу в банке, занятия крестьянским трудом или работой на фабрике. Как и военнослужащие, все эсэсовцы принимали присягу на верность фюреру. «Я присягаю тебе, Адольфу Гитлеру, фюреру и канцлеру Рейха, в верности и мужестве. Я клянусь тебе и тем, кого ты назначил моими командирами, в повиновении до самой смерти, и да поможет мне Бог». Еще в 1932 году в Баттельце, в Баварии, был создан Центр подготовки руководящих кадров СС. С началом войны он был преобразован в офицерскую школу. Среди дисциплин, получивших приоритет в Баттельце, были различные виды спорта, гимнастика, история, преподававшаяся в полном соответствии с идеологией НСДП, география, военное дело и расовое самосознание. В ноябре 1934 года Началось создание войск СС, когда штандартенфюрер Пауль Хаусер, в прошлом генерал-лейтенант Рейсфера, был назначен ответственным за военную подготовку СС. Он преобразовал школу командного состава СС в Баттюльце в офицерское училище, а затем создал еще несколько таких училищ. Гитлер и Гиммлер рассчитывали получить в лице войск СС идеологически надежных солдат, в отличие от проникнутого монархическими симпатиями офицерского корпуса Рейсфера, и использовать их в качестве отборных боевых частей. 17 августа 1938 года Гитлер издал декрет, по которому вооруженные силы СС подчинялись только Рейсфюреры СС и не могли контролироваться армией или полицией. К концу войны в войсках СС насчитывалось 37 дивизий, из которых 29 успели принять участие в боях. Большинство солдат и офицеров в них составляли уже уроженцы оккупированных и союзных Германии стран. Всего в войсках СС к марту 1945 года насчитывалось почти 830 тысяч человек. Общая же численность СС вместе с охраной концлагерей и зондеркомандами достигла к концу войны тысяч человек. В последний год войны некоторые генералы СС заняли высшие командные должности. Оберст-группенфюрер Пауль Хаусер командовал группой армии Г. Оберст-группенфюрер Забдитрих возглавил шестую танковую армию СС, обергруппенфюрер Феликс Штейнер, 21-ю армию. Бывший глава партийной разведки Вальтер Шелленберг утверждал в мемуарах, «Организация СС была построена Гиммлером по принципам Ордена Иезуитов. Служебный устав и духовные упражнения, представленные Игнатием Лайолой, представляли собой образец, который Гиммлер усердно старался скопировать. С другой стороны, Рейхсфюрер СС видел себя магистром нового Тефтонского ордена. В 1935 году специальным решением Верховного суда членам СС было разрешено практически неограниченное применение оружия против гражданского населения, даже в том случае, если их противники безоружны и для их нейтрализации применение оружия не является необходимым. Как вспоминал позднее бывший начальник личного штаба Рейхсфюрера СС Обергруппенфюрер Карл Вольф, Еще в 1932 году Гиммлер говорил ему, что хочет создать из СС рыцарский орден, из которого выйдут новые аристократы крови и почвы. Для этой цели рейхсфюрер СС получил в свое распоряжение Тевтонский замок Вивельсбург в лесах вблизи старинного вестфальского городка Падерборна. Он присмотрел его во время выборной кампании в январе 1933 года, когда путешествовал по Вестфалии. В августе 1934 года разрушающийся замок был официально передан СС, которые арендовали его за символическую плату в одну марку в год. Эта крепость якобы была построена гунами. Свое название она получила от рыцаря по имени Вивель фон Бюрен. Во время средневековых междуусобец в замке скрывались подрборнские епископы. Вивельсбург стал своеобразным музеем средневековой германской истории. И Институтом идеологического образования офицеров фсс в рамках главной службы расы и населения. В феврале 1935 года замок перешел под непосредственный контроль личного штаба Рейсфюрера СС. Вивельсбург был перестроен, перестройкой и модернизацией замка занимался архитектор Бартельс в величавом средневековом стиле, который импонировал Гиммлеру, увлекавшемуся средневековой романтикой. Там был организован музей исторических реликвий. Над гигантским залом столовой в южном крыле были устроены личные покои Гиммлера с коллекцией оружия и библиотекой в 12 тысяч томов. Рядом находился зал заседаний и судебный зал. В том же южном крыле разместились апартаменты Гитлера. В замке находились комнаты для 12 приближенных Гиммлера, которые регулярно заседали в главном зале, 30-метровой длины и 15-метровой ширины с круглым дубовым столом посередине, сидя в огромных креслах, обитых свиной кожей и украшенных гербами. Эти заседания сильно походили на спиритические сеансы. Подвал Вивельсбурга был переоборудован в зал высших начальников, в котором должны были сжигаться гербы высших начальников СС в случае их смерти. Главным залом была огромная круглая комната под сводом в Северной башне, украшенная гербом группенфюрера СС. Ниже, в зале обер-группенфюрера ФСС, проводились повседневные церемонии. Во флигелях замка располагались учебные комнаты, названные и оформленные в честь героев наргической мифологии – Видукинда, короля Генриха, Генриха-Льва, короля Артура и Грааля. В годы войны Гиммлер задумал строительство грандиозного архитектурного комплекса, состоящего из залов, галерей, башен и башенок, крепостных стен, выполненных в форме полукруга на склоне холма, как основная защита первоначального средневекового замка. Проект должен был быть завершен к 1960 году. Гиммлер мечтал о создании здесь духовного центра тысячелетнего Великого Германского рейха. На модернизацию Вивельсбурга рейхсфюрер успел потратить 13 миллионов марок. Гиммлер хотел, чтобы в каждом стандарте основной административно-территориальной единицей в структуре СС, был создан подобный культурный центр немецкого величия и немецкого прошлого, и чтобы его привели в тот порядок и в то состояние, какое было бы достойно народа с древней культурой. Все удостоенные части посещать замок чины СС имели там свой стул и именную серебряную тарелку, перед обедом творили что-то вроде молитвы, рассуждая о духовной сущности СС, а каждая комната была названа в честь какого-нибудь немецкого исторического деятеля. Комната Гиммлера была названа в честь Генриха I Птицелова, основателя Германского королевства. В 1935 году Гиммлер основал Институт Анненербе, немецкий Анненербе наследия предков, известный также как Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков для исследования германских расовых источников. Себя Гиммлер сделал президентом этого общества, а директором назначил известного индолога профессора доктора Вальтера Вуста, которого произвели в почетные гауптштурмфюреры СС, а позднее – штандартенфюреры. Главной задачей института было соединить прошлое и настоящее, исследуя притязания энергетических людей на принадлежность к индогерманской расе, и восстановить духовное и культурное наследие этой самой благородной расы в мире. Велись обширные археологические раскопки немецких останков под Науэном и Альт-Кристенбергом. Была отправлена экспедиция в Тибет для поисков мифических индорийских корней современных немцев.